Письма. Лара. Всю ночь и утро следующего дня я мысленно прокручиваю слова Жозефа, превозмогая головную боль, путаницу в сознании и тот факт, что светловолосая сит с корзинкой была принята мной за женщину с обоев в башне. С тех пор, как мы встали, София не проронила ни звука. При каждой попытке заговорить с ней, я наталкивалась на стену молчания. Я решаю, что лучше всего дать сестре немного времени, и она сама объяснит, что ее беспокоит, когда почувствует необходимость. Хотя, боюсь, я и без того уже знаю. По пути на фабрику мама прощается с нами, как только мы минуем лужайку. Сегодня ее ждут в прачешной, и она уходит другой дорогой. Через несколько шагов я замечаю, что и Софии больше нет рядом. Я останавливаюсь и, оглянувшись, вижу, что она стоит чуть оды неподвижная будто статуя, и смотрит на меня в упор. «Софи!» — зову я. «Пойдем, а то опоздаем». «Да чего же ты себе любива!» — ни с того ни с сего объявляет сестра. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я, подходя к ней. «Пойдем, прошу тебя». Но она не двигается с места. «Ты знаешь...» «У тебя уже был возлюбленный в Марселе. Зачем тебе понадобился еще один здесь?» Я чувствую, что краснею и тревожно озираюсь по сторонам. «Софи, пожалуйста, я не понимаю, о чем ты. Давай обсудим это позже». «Нет, сейчас», — громко настаивает она, так что находящиеся поблизости фабричные оборачиваются и глазеют на нас. «Я хочу поговорить об этом сейчас». Нас окружает все больше людей. Они перешептываются, распираемые любопытством. Я придвигаюсь к Софии, но она отстраняется и повторяет «Так зачем же?» «Пожалуйста, умоляю тебя, давай потолкуем об этом позднее, наедине, не теперь. Сейчас не время. Сейчас самое подходящее время», — непоколебимо возражает сестра. Ты знала, что я чувствую к нему, не пытайся это отрицать. А у тебя был Гием. так зачем тебе... Имя Жозефа уже готово сорваться с ее губ, но она передумывает. Зачем тебе и он тоже? Ссора из-за кавалера, они дерутся из-за молодого петушка, кричит какая-то женщина, другая шикает на нее. Софи. — шепчу я. — Ты сама не знаешь, что говоришь. Я не имела вести от Гийома с той поры, как мы покинули Марсель. Произнеся его имя и вспомнив, как давно мы не виделись, я с трудом сохраняю спокойный тон. К моему удивлению, сестра разражается смехом. — Не по его вине. Я хочу опять попытаться утихомирить Софи, но тут до меня доходят ее слова — ты имеешь в виду? Софи, вызывающе смотрит на меня. Что ты имеешь в виду? Теперь моя очередь требовать ответа. Ты иногда бываешь такой медлительной, Лара, отвечает она. Гиом зашел к нам за день до твоего отъезда. Он разыскивал тебя, но мама его выставила. Вероятно сказала ему, что ты больше не хочешь его видеть. Он разыскивал тебя. Софи, конечно, ошибается. Я молча вглядываюсь в ее лицо, ища в нем признаки возможного преувеличения. «Я тебе не верю». «Ну и зря. Ты говоришь, что не получала вести от Гийома, но если он и попросил кого-нибудь помогать ему с письмами, мама всегда будет прочитывать его послание первой». «Возможно, мама не лишена недостатков, но она никогда бы так не поступила». Я мотаю головой, отгоняя ужасную мысль. Неужели это правда? Неужели мама действительно перехватывала письма Гийома? «Наша мама многое скрывает», — продолжает сестра, и с каждым словом ее голос становится все громче. «Ты должно быть совсем дурочка, если не замечаешь этого». Месяцами сдерживавшийся гнев Софи бурлит и клокочет, прорываясь наружу. А теперь, когда папы нет, голос у нее срывается. «Софи, пожалуйста!» Я протягиваю руку, пытаясь обнять ее, но она отталкивает меня, опускает голову и почти бежит в сторону красильня.